Глава вторая. Порча. Возле здания администрации стояли высокий роскошный автобус, директорские «Вольво» и фура той же марки. В кабине фуры копался Павлик. Дорожкин встречал водителя Адольфовича в городе нечасто, но никогда не заговаривал с ним. Хватило пару раз, когда в ответ на вежливое «здравствуйте» он получал полный недоумение и холодов взгляд. В этот раз к холоду добавился внимательный прищур, а всего-то и вымолвилась сакраментальная ежнец и, и надуде-игрец. На входе в администрацию за высокой стойкой сидел Никодимыч. Стульчик ему выделили явно детский, отпилив от него подлокотники и прикладной столик, но все равно из-за стойки виднелась только почему-то летняя фуражка. «Доброе утро». Подошел к стойке Дорожкин. Мне к Адульфычу. «Доброе?» — не понял Никодимыч прихлебывая чай из чашки, которую он, судя по явлению банного на круглой поляне, носил с собой на работу из дома. «Утро добрым не бывает. Бывает холодным, бывает теплым, зимним, может быть, или летним, слякотным, ветреным, да каким угодно, но не добрым». «Злым, впрочем, тоже. Хотя, если бы ты работал у Адольфыча, мне именно к Адольфычу», — повторил Дорожкин. «Ты вот что имею в виду», — понизил голос Никодимыч. «Я твою кручину не теребил, но просьбу имею. О том, как я или лепеху шепелевой месил, зря не болтай. Мне перед Адольфычем авторитет ранит себе дороже. Договорились?» «Не из болтливых», — кивнул Дорожкин. «Вот ты славно!» — расплылся в улыбке Никодимыч. «Кабинет Адольфыча на пятом этаже. Только ты не торопись. Он же тебе на одиннадцать назначил. Так у тебя еще тридцать минут. Секретарь у него? мило, Стерва высочайшей пробы. Раньше времени не пустит. Так что погуляй, осмотрись, как работает городская администрация». На первом этаже у нас столовка, на третьем буфет, а в одиннадцать 11... прошу пожаловать к шефу. Есть, Дорожкин не хотел. Он оглянулся, расстегнул куртку, подошел к газетному ларьку, из-за стекла которого на него смотрела полная киоскерша. Взглянул на газеты. Газеты были недельной давности. Вероятно, городская фура ходила в Москву за товаром и за газетами в том числе. Раз в неделю. Дорожкин купил блокнотик, пару ручек и медленно пошел по пустынному коридору, в который выходило множество дверей. Все они были застеклены и застеклены не рифленым стеклом, а обычными стеклопакетами, начищенными до такой степени, что, казалось, будто стекла нет вовсе. Дорожкин бы так и подумал, если бы прямо на стекла. Не крепились таблички, на которых были указаны должности и имена хозяев кабинетов. Директора департаментов, инспектора, начальники отделов и инструкторы всех возможных видов человеческого применения вытянулись сплошной лентой. Люди в кабинетах находились по одному, иногда по двое, но за каждым стеклом Дорожкин видел одно и то же. Человек сидел за столом, положив руки на обязательно чистую столешницу и что-то старательно писал на листе бумаги. И перед каждым лежала стопка чистых листов и стопка исписанных. Дорожкин дошел до конца коридора, в конце его нашел лестницу и поднялся на второй этаж, после чего прошелся по такому же коридору второго этажа и перешел на третий. На каждом этаже происходило то же самое, разве только в нескольких кабинетах, которые отличались от прочих черными, а не золотыми табличками, люди не писали, а сидели у тех же стопок белых листов неподвижно, уставившись перед собой. Насколько Дорошкин понял, это были судьи, прокуроры, адвокаты и судебные исполнители. Никто из них... Работы перегружен не был. В конце коридора, между залом судебных заседаний и лестницей, обнаружился буфет. Румяная буфетчица подала дорожкину чашку кофе и бутерброд, которые навели на него уныние. Так они напомнили студенческие годы и бедную столовку на первом этаже Рязанского вуза. Дорошкин наставил надкусанный бутерброд и пригубленный кофе на круглом столике стойки. С трудом выдавил из себя спасибо и перешел на четвертый этаж. Там продолжалось все то же самое, разве только двери были массивнее, таблички, на которых слова отделы и департаменты сменились важными управлениями, ярче, а обладатели кабинетов толще. К тому же и писали они медленнее и явно более крупными буквами. На пятом этаже... Дверь была только одна. Дорошкин посмотрел на экран телефона. До одиннадцати оставалось три минуты. Толкнул высокую дверь, на которой было написано одно слово «приемное» и остановился. Он оказался в огромном зале, протянувшемся едва ли не наполовину всей площади пятого этажа, сливающийся в стеклянный эшелон окна по правую сторону, были украшены бесчисленными горшками и горшочками со всевозможными растениями. Закрытые шторами окна по левую сторону служили фоном для десятков, если не сотен гипсовых бюстов. Ленин, Сталин, Троцкий, Мао Цзэдун, Чан Кайши, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен, Фидель Кастро и другие следовали друг за другом безупречной шеренгой. От ног Дорожкина начиналась красная ковровая дорожка, убегая к далекой двери, возле которой виднелась крохотная фигурка секретарши. «Евгений Константинович!» раздался из динамика над головой Дорожкина женский голос. «Да». Он поднял голову и увидел на экране монитора милое улыбающееся девичье лицо. «Вам назначено на одиннадцать. Сейчас без трех минут». «Начинайте движение через полторы минуты!» «Дурдом!» Раздраженно прошептал Дорожкин, но выждал полторы минуты и зашагал по ковровой дорожке. Секретарша, к которой он медленно, но верно приближался, смотрела на него с улыбкой. Пожалуй, ее лицо и фигура были не менее безупречны, чем лицо и фигура Маргариты. Но если последняя одним своим видом вызывала жгучее желание, то эта девушка возможное желание уничтожала. Она была словно изготовлена из фарфора и казалась такой же холодной. Когда Дорошкин приблизился на пять шагов, она поднялась и протянула руку к тяжелой двери из красного дерева со скромной табличкой «Простак В А. «Проходите». — Вальдемар Адольфович ждет вас. Дорожкин толкнул дверь и оказался в кабинете, который был почти равен площадью предшествующему коридору. Разве только в нем царил полумрак, потому как все окна были закрыты тяжелыми плюшевыми шторами. Но над головой Дорожкина тут же вспыхнула роскошная люстра и со стороны далекого стола сорвался и быстрым шагом пошел навстречу инспектору Адольфович. Евгений Константинович, ты точен. Очень приятно. Очень. Проходи, проходи. Они встретились на середине кабинета через полминуты. Похлопывая Дорошкина по плечу, Адольфыч довел его до стола, который был таких размеров, что изготавливали его, наверное, прямо в том кабинете, в котором он должен был стоять. Усадил за высокий стул, сел напротив отодвинул в сторону лампу с зеленым абажуром, нажал на селектор и весело попросил. — Милочка, разговор у нас будет недолгим, и все-таки сделайте кофе. Ну, как вы умеете. Утрите в очередной раз нос этому турецкому кудиснику. — Хорошо, Вальдемар Адольфович. Прошелестело мило. — Однажды пришлось поехать в Турцию. Заговорщицкий прошептал Адольфович. «Представляешь, В Стамбуле на Восточном базаре слышу изумительный запах кофе. Просто осязаемый восторг. Захожу в кофейню, смотрю, орудует за стойкой самый натуральный русак или хохол, неважно. Ну, наш человек. Русые волосы, румяные щеки, добрый взгляд. И по-русски почти без акцента говорит. Думаю, натурализованный. Так нет, натуральный турок. Угур, кора. Любитель тверских банок, добрейший души человек, прирожденный не только повар, но и лекарь. Ну, познакомились слова за слово. Я высказал предположение, что способен приехать в Стамбул только для того, чтобы еще раз попробовать этот чудесный напиток. Но Угур сообщил мне, что, судя по всему, с ним я уже не встречусь. Аллах собирается призвать его к себе. Тяжелая болезнь не оставляет ему шансов. И вот я подумал, какая к черту тяжелая болезнь. Смотри, мы сохраняем памятники архитектуры, которые по законам времени давно должны были осыпаться грудой ущебня. Мы реставрируем картины древних мастеров. Сберегаем книги. Так почему же мы не можем сохранить чудо человеческого умения? Хотя, признаюсь, легче было вылечить Турка, чем перенять у него опыт изготовления чудесного напитка. Пока у гуру удалось научить по моей личной просьбе Милу варить настоящий кофе, он потерял в весе килограмм пять. Тут, правда, дело еще в специфических способностях Милы. Ну да не будем уточнять. Так вот, какая к черту тяжелая болезнь. Возьми хотя бы того же Марка Садумского. Он ничем не болеет уже лет так триста. Короче, предложил я гуру приехать в нашу клинику. Но тут уже был вопрос выбора. Неделю он ходил, как приклеенный за Садомским, чтобы убедиться, что никакая чушь из фильмов про вампиров ему не грозит, что он сможет и дальше лакомиться своими баранками и от шашлыка из лучшей баранины его не стошнит. И все-таки решился. Но не думай, никаких укусов и крови, легкий укол, потом прививка от света боязни, чесночная прививка, и вот... — Пожалуйста. угур Гуркара лучший мастер кофе на всей территории бывшей Российской империи, в добром здравии и довольстве пребывает в нашем городе. — Как тебе это? — Так кто он все-таки теперь? — Не понял Дорожкин. Кровосос или оборотень? А есть разница? — серьезно спросил Адольфович. — Ну, кофеманы в моем лице безмерно вам благодарны в любом случае. Заметил Дорошкин. Да и угур вроде бы не плачется о несчастливом жребии. Платится, хмыкнул Адольфыч. Мерзнет он здесь. Ничего, зимой отпущу его погреть косточки на юг, да и ездил он уже. Только здесь ему все равно лучше. Здесь он подзаряжается. А там лицо Адольфыча стало строгим. Рано или поздно захочет крови. — За все надо платить, Евгений Константинович. — Надеюсь, — Дорошкин поежился, — что я не захочу крови ни там, ни здесь, нигде. — Ну... Но... — Адольфович расплылся в улыбке. — Ты, Евгений Константинович, особый случай. — Понимаешь, я вот искал сравнение. Предположим, для того, чтобы стать писателем, требуется талант. Я имею в виду настоящего писателя. Который способен соединить фразы так, чтобы из их сочетания родилось что-то особенное, зазвучала какая-то музыка. Но ведь порой и даже весьма часто случается так, что фразы соединены, музыка готова зазвучать, но не звучит. Знаешь почему? Музыка не звучит в вакууме. Адольфович довольно хлопнул в ладоши. Даже самому хорошему писателю нужен читатель. Так вот, ты идеальный читатель, талантливый читатель, редкий, понимаешь? Не удается уделять времени чтению в последнее время, признался Дорожкин. Ну, ты меня понял. Поджал губы Адольфович и тут же снова растянул их в улыбке. Милочка, уже предвкушаю. Секретарша, несмотря на каблуки, приблизилась к столу неслышно. Она обогнула Дорожкина и наклонилась, снимая с подноса чашечки кофе. Короткая юбка натянулась, демонстрируя несомненное достоинство фигуры, но взгляд Дорожкина был прикован к спине. Блузка имела вырез, и в этом вырезе темным треугольником темнело что-то напоминающее наглядное пособие в кабинете анатомии. Белели позвонки и ребра, а под ними поблескивало что-то влажное и живое. Спасибо, милочка, улыбнулся Адольфыч. Дорожкин окаменел. Он даже не чувствовал запаха кофе. Брось! Подмигнул ему Адольфыч. Обычная мавка. Правда, сразу скажу, внешность у милочки выдающаяся. Но в принципе. Обычная мавка. Русалка, если говорить упрощенно. Конечно, следует отринуть всякую мифологическую муть насчет некрещенных детей, утопленников и прочего. Мавка — это вполне конкретный вид потайного народа. Знаешь, чем отличается потайной народ от обычных людей? Нет. Судорожно мотнул головой Дорожкин. Тем, что они в большей степени управляют собой. Проговорил Адольфович. Человеку, чтобы в какой-то степени владеть собственным телом, требуются годы неустанных практик. А та же Мавка делает это с легкостью. Она управляет собственным настроением, регулирует температуру тела, в общем-то ядно. Знаешь, с некоторым трудом, но способна даже регенерировать потерянную конечность. Потайной народ — это народ будущего, Евгений Константинович. Но я скажу тебе еще больше. Обычных людей не существует. Я обычный человек. Не согласился Дорожкин. Нет. Покачал головой Адольфович. Но не потому, что ты обладаешь несомненными талантами. Обычный человек — это существо, которое располагает стандартным набором характеристик. Находится, так сказать, в некотором равновесии. Нет, конечно, имеются индивидуумы, которые выделяются из массы, но в сущности, если исключить из выборки тех, кто на самом деле является или представителем потайного народа или его потомком, мы имеем дело со стандартным существом, не лишенном индивидуальности, конечно, но индивидуальности в ментальном плане, на уровне психофизики. Ключевое слово «В определенной интерпретации, конечно, но ключевое. Я обычный человек», — повторил Дорожкин и положил руку на грудь. Колючее и больное неожиданно дало о себе знать. «Смотри», — откинулся назад, Адольфович. — «сейчас температура твоего тела поднялась на доли десятых градуса. Обычно организм это делает самостоятельно» реагируя таким образом на болезни, на какие-то внешние факторы. Но именно сейчас причиной послужило твое волнение. Давай попробуем успокоиться. Я не буду ничего говорить, не буду тебе гипнотизировать. Я обращаюсь к твоему разуму. Просто прошу тебя, успокойся». Дружкин напустил руки, несколько раз глубоко вздохнул. На секунды прикрыл глаза. «Ну вот!» — удовлетворенно кивнул после короткой паузы Адольфович. «Теперь можно выпить и кофе». Он поднял чашечку, зажмурился. «Замечательно!» «Так вот, вернемся к нашим баранам. Обычных людей не бывает, Евгений Константинович. В моем представлении обычный человек — это капсула, Матрица будущего совершенного существа, этакого гомункула, который является не искусственным образованием, а естественной стадией развития человечества. Представь себе, что человек подобен личинке бабочки. Но когда истекает время его жизни, он окукливается, чтобы затем вновь стать личинкой. И так бесконечно. А я предлагаю, чтобы он стал бабочкой, понимаешь? «Пытаюсь», — глотнул кофе Дорошкин. «Напиток действительно был превосходным, удивительным, совершенным, как было совершенной по сравнению с почти любой женщиной Милочка. Конечно, если забыть о ее спине. Но самое главное не в этом», — продолжил Адольфович, — «главное в том, что выращивать этого самого гомонкула нет никакой нужды». Достаточно просто вывести из равновесия тот комплекс телесных и душевных факторов, который мы с тобой договоримся называть обычным человеком. Причем, когда я говорю о выведении из равновесия, я не имею в виду какие-то специальные воздействия. Нет. Достаточно пребывания в этом городе. И не в связи с какими-то геомагнитными факторами, а, к примеру, в связи с фактором общения, соседство с потайным народом, даже простого выведения из привычной среды, перемещения в другую атмосферу, в другое, отличное магнитное поле, наконец. Ты уж прости мне ту милую мистификацию с этим самым радоном. Ну да ладно. Приезжает, значит, человек в Кузьминск. Проходит месяц, другой, и мы начинаем замечать, что обычный человек перестает быть обычным человеком. Возьми хотя бы ту же маму Козловой, которой ты занимаешься. Ведь в сущности идеальный образчик обычной, прости меня, бабы. Поверь мне, я как преподаватель, кроме всего прочего нашего ремесленного училища, сталкивался с ней неоднократно. И вот одно только пребывание в нашем городе сумело разбудить в ней вполне определенные способности». Я уж не говорю, что эти самые способности в ее пропавшей дочери достигли своего поразительного развития. Сразу добавлю, что во всем есть отрицательные стороны. Те же способности, которые просыпаются в человеке, сами по себе подобны возможностям, которые дает человеку современный автомобиль. Катастрофы и аварии, к сожалению, неизбежны. Боюсь, что молодая и талантливая Алена Козлова Просто не справилась с собственным талантом. Но это издержки. Без них не бывает. — А то, что происходит на окраинах Кузьминска, — это тоже издержки? — спросил Дорожкин. Смерть Колывановой, Дубровской, других жителей. — Мы говорили с тобой уже об этом. — сверкнул Сталью во взгляде Адольфович. — Я не сторонник повторяться, но хочу напомнить о том... Что происходящее в любом российском городе много страшнее того, что происходит в нашем, и страшнее не в яркости отдельных эксцессов, а во всепоглощающем заболачивании обыденного существования, в его разложении, в деформировании личностей, особенно молодых, причем наши эксцессы связаны с тем временем, которое легло на наши плечи помимо нашей воли. — Вы что-то говорили мне по телефону? — напомнил Адольфычу Дорошкин. — О порча, кажется. — Именно так. — вздохнул Адольфыч. — Скажи, может ли быть счастливым город, построенный на могильнике с радиоактивными отходами? — Наверное, да. — задумался Дорошкин. — Если он не знает об этом и если могильник надежен а если не надежен прищурился адольфович если утечка есть слабая едва различимая но есть причем эта утечка представляет собой не только опасность но и благо как представляет собой благо тот же змеиный яд в медицинских дозах конечно не знаю вздохнул дорожкин Слишком серьезный вопрос. Но думаю, незнания о проблеме недостаточно для счастливого существования поверх нее. Это точно, помрачнел Адольфович. Я, конечно, утрирую, никакого могильника под нами нет, да и сама категория под нами нуждается в уточнении. Речь скорее идет о взаимопроникновении, о наложении, о совпадении о сосуществовании, скажем так, за стенкой нашего жилища, живет некто или нечто, воздействующее на нас. Точно так же, как мы живем за стенкой от того привычного мира, из которого нам удалось тебя извлечь, Евгений Константинович, это нечто приносит нашему городу несомненную пользу. Оно, подобно радиационному фону, который, согласно некоторым теориям, дал толчок развития древнему человеку в Африке. — В Африке, насколько я понимаю, мертвецы упокаиваются, как и положено мертвецам, — заметил дорожкин Не будем возвращаться к обмусоренным Тимам, — рассмеялся Адольфович. — Но кое-что сказать нужно. Когда я говорил о порче, я имел в виду не это. Порча – это понятие, которое относится к тому миру, который находится над нами. Да, я говорю о земле. Да, мы собираем в Кузьминске самых талантливых. Не в общепринятом смысле талантливых, конечно. Да, мы отправляем учиться наших детей в лучшие вузы страны с тем, чтобы они вернулись и жили в нашем городе. Да, мы взаимодействуем со многими предприятиями и персонами из-за тумана к взаимной выгоде в различных областях науки и техники, к примеру, в области медицины. Но мы вовсе не хотим, чтобы привычный земной шар претерпел какие-то катаклизмы. Мы не хотим, чтобы то, что происходит здесь, окатило каждый российский город. Ты скажешь, а как же наши молодые, если они сами останутся там? Пусть, но там их способности которые здесь зачастую составляют предмет их гордости, чаще всего угасают. Среда, так сказать, не способствует. Они вернутся сюда сами, вот увидишь. Возьми ту же пропавшую Алену Козлову. Ведь вернулась в родной город, вернулась. Так вот, что я тебе скажу. При определенном количестве жителей в Кузьминске порча нейтрализуется, аномалия нейтрализуется. «Более того, как ты уже понял, при росте населения расширяется и территория нашего, так сказать, уезда. Я бы даже сказал, что дикая страна становится культурной, привычной, жилой. Ты понимаешь меня?» «Подождите». Дорушкин нахмурился. «Я не могу уложить в голове сразу все, но кое-что кажется мне странным». — Я правильно понял, что порчи вы называете некое воздействие из-за стены, но именно оно и является причиной особого, скажем так, психофизического микроклимата Кузьминска? — Примерно так, — согласился Адольфович. — Представь себе, что наш город расположен на склоне вулкана. Мы отапливаем его теплом наши дома. Мы выращиваем на... Удобренных его пеплом огородах чудесные овощи. Мы испытываем воздействие лечебных источников и становимся выше, сильнее, красивее. Но мы ни на секунду не забываем о том, что такое вулкан, и тщательно заделываем его жерло. Не слишком обнадеживающее сравнение, сказал дорожкин Но если однажды этот вулкан вовсе погаснет... Какой будет смысл в существовании Кузьминска? Тот же, что и теперь, — пожал плечами Адольфович. А какой смысл в существовании какой-нибудь глухой деревни где-нибудь в стране от дорог, в людях, которые ее населяют? — Хорошо, — сказал Дорожкин. Ему вновь не хватало воздуха. — Скажите, Кузьминск — это ведь совершенно независимое отдельное государство. — Ведь так? — Нет, — нахмурил лоб Адольфович. — Я бы назвал это очень серьезной автономией, но со временем все может случиться. И это зависит от многих факторов, и от твоей работы, Евгений Константинович, в том числе. — Вы вызвали меня, чтобы сказать об этом? — спросил Дорожкин. Еще рассказать о том, что Кузьминская земля, обетованная для рассеянного по обычной земле потайного народа, и мекка для тех, кто хочет таковым стать. Да, я вижу, что период рассеивания заканчивается. Наверное, это неплохо. Но это ли была причина нашей встречи? — Хандриш! — погрозил дорожкину пальцем Адольфович. Чувствую, придется дать тебе скоро отпуск. Слушай, а может быть, привезешь матушку сюда? Хочешь переехать в трехкомнатную? Нет, ну, я подумаю, конечно, но переезжать не хочу. Привык уже, — признался Дорожкин. Я в отпуске подумаю. Как только сделаю свою работу. — Хвалю, — обрадовался Адольфович. — Я, собственно, затем тебя и звал. Ну, поговорить, конечно, чтобы не по телефону, а вот так, глаза в глаза. Ну, кроме всего прочего, и попросить хотел кое о чем. На этой вечеринке, ну, на дне рождения Леры, будет некоторое количество наших общих знакомых. Так вот, там мы отдыхаем, развлекаемся. Желательно, чтобы ты был готов. Надо бы тебе обратиться или к Шепелевой, или еще к кому, да к тому же Никодимычу. Ну и разучить какое-нибудь простенькое колдовство, чтобы повеселить гостей. Всем придется тянуть фанты, уверяю тебя. Но не вставать же тебе на табуретку и не читать стишок. — Вообще надо нам как-то быть ближе друг к другу, — улыбнулся Адольфович. «Это, кстати, и будет подарком именинницы. Понимаешь меня?» «Понимаю». Поднялся Дорожкин. «Я подумаю. Придумаю, наверное, что-нибудь». «В прошлом году фант выпал Ромашкину», — поднялся Адольфович. «Представляешь, этот кадр не нашел ничего лучше, как начал перекидываться прямо возле праздничного стола. Могли бы случиться неприятности». К счастью, среди приглашенных была Шепелева, так вот она чуть-чуть подправила ворожбу нашего уважаемого вестибюля, и мы вместо зверя получили вполне себе симпатичного зайчика. Конечно, Ромашкин потом жутко злился, зато подарок был засчитан сразу от обоих. Еще есть какие-то вопросы? Дружкин посмотрел на стену. Тут только он обнаружил, что за спиной Адольфа Адольфыча на стене на которой не было никаких портретов, висел огромный ледоруб. Он был отлит из бронзы. «Да!» — рассмеялся Адольфович. «Скульптор перестарался. Так что я повесил этот инструмент у себя за спиной, чтобы не расслабляться. Кстати, как тебе моя приемная? Не пришло в голову обвинить меня в гигантизме? Поверь мне, это не комплексы. Сакрализация власти необходима. Для ее успеха. Но эти скульптуры... Начал Дорошкин. «Это скульптурные портреты людей, у которых получилось», — отрезал Адольфович. «У тебя есть еще вопросы, Евгений Константинович?» «Вальдемар Адольфович». Дорошкин замер в нерешительности. «Скажите, вот я прошел по коридорам администрации. Тут работает довольно много людей». Они все что-то пишут. Что именно, позвольте полюбопытствовать. Ну, это очень просто. Поднял брови Адольфович. Когда они свободны, а они свободны, потому как нормально организованная жизнь города, страны, не только не любит излишнего административного вмешательства, она его не терпит. Они все пишут одну и ту же фразу. Город Кузьминск – самый лучший город. И только, зачем, не понял Дорожкин. Пишут, значит, думают, объяснил Адольфович, а мысль материальна.